Глава девятая. Ночные кошмары. В этой главе разберем, что такое ночные кошмары, чем они отличаются от ночных страхов и что с ними делать. «Мама! Мамочка! Мама! Скорее, там паук!» Девочка четырех с половиной лет испуганно кричала из своей детской. Когда мама прибежала на зов маленькой дочки, то увидела, что девочка испуганно показывает пальцем в сторону стены. «Алиса, что случилось? Тебе снова приснился сон про пауков?» Мама обняла дочку и погладила ее по спине. «Да, паук такой большой, он сидел там!» Почти взахлеб рассказывала девочка. «Доченька, это просто сон! Тебе просто приснился сон! Не переживай!» Ласково произнесла мама. Девочка глубоко выдохнула и повернулась на бок, страшный сон позади. Засыпай, дорогая. Добрых снов. Ровно в семь ноль-ноль зазвонил будильник. Вся семья собралась за завтраком на кухне. «Алиса, ты можешь рассказать, что тебя так напугало?» — спросила мама. «Паук черный. Он был такой большой, очень большой. Мне стало страшно». Размахивая руками в воздухе, девочка показывала размеры паука. «Но я больше не боюсь» отважно произнесла девочка, покручивая в руках фонарик, который с утра ей подарил папа. Еще одной разновидностью пара сомней являются ночные кошмары. В этом случае ребенок просыпается во второй половине ночи или под утро с громким плачем и спугом из-за неприятного кошмарного сновидения. Ночным кошмаром подвержены дети от трех до семи лет. Фабула таких снов достаточно эмоционально окрашена. Детей могут преследовать разные чудовища, змеи, пауки, от которых не убежать. Ребенок во сне испытывает реальный страх, потому что преследователь совсем близко. В рейтинге ночных детских кошмаров есть еще сны о падении с высоты, с обрыва, с крыши, с лестницы. При пробуждении может быть учащенное дыхание, сердцебиение, редко потливость. Дети в подробностях могут рассказать содержание сна и описать то, что их так сильно напугало. Ночные кошмары возникают в период фазы быстрого сна, потому так легко будет ребенка. После общения с родителями ребенок быстро успокаивается, но дальнейшее засыпание может быть отсроченным до часа. Утром также может в подробностях вспомнить о сюжете своего сна, но уже без бурной ночной реакции. Какие этиологические факторы могут провоцировать ночные кошмары? Излишняя психоэмоциональная нагрузка. Продолжительный просмотр телевизора, длительное пользование гаджетами. Хронический стресс, развод родителей, частые ссоры в семье. Повышение температуры тела. Как правило, ночные кошмары не требуют медикаментозной коррекции. Если эпизоды встречаются часто, рекомендуется посещение психолога, налаживание микроклимата в семье. При повторяющихся кошмарах психологи используют песочную терапию, арт-терапию. Технику снижения боязни устрашающего образа. Данные методы, в первую очередь, позволяют выявить реальную причину страха и эффективно ее проработать. Как вести себя родителям во время приступа ночного кошмара? Сохранять спокойствие, не говорить громко, не включать яркий свет, обнять ребенка, взять на руки, переключить внимание. Попытаться объяснить, что сейчас он в безопасности и убедить, что нет повода для испуга. Дождаться, пока уснет. В это время можно держать за руку. В особых случаях допустим совместный сон до конца этой ночи. Утром не стоит фиксировать внимание на страхах и тревоге, но если ребенок сам заводит эту тему, лучше попросить нарисовать сон. Когда ребенок рисует, страх становится менее страшным. Перед сном можно придумать ритуал безопасности. Положить рядом плюшевую игрушку, охранника, фонарик, ночник. В случае, если ребенок боится темноты, можно оставлять включенным ночник с тусклым светом и открытой дверью. Исключать чрезмерную активность за час до сна, а также не включать телевизор и не разрешать пользоваться гаджетами. Если ребенок в дневное время испытывает страхи, постараться спокойно объяснить и показать, что в комнате безопасно. Вместе убедиться в этом и проверить укромные уголки. Под кроватью, в шкафу, за шторами.